заключение в 20 веке особенно после 1949 года в традиционном китайском театре произошли крупные изменения непрерывно ставились новые пьесы которые значительно обогатили его репертуар. Часть новых пьес отражала реалии современной жизни примером этому служат образцовые спектакли 1960х- 1970-х годов в Изменение тематики повлекло за собой изменения в театральных костюмах и языке. Например, пьеса джицюй, вихушшань, взятие хитростью горы вихушшань отражает новую революционную историю. Артисты одеты в современную одежду, а тексты большинства арий созданы на основе разговорной речи. Т был модернизирован. Небольшие театральные труппы в современном Китае стали большими коллективами пекинской оперы и различных местных театров. Актеры стали уважаемыми деятелями искусства. Спектакли теперь проходят на профессиональных сценах с различным современным оборудованием. В театре можно по-настоящему прочувствовать традиционные пьесы. Если читатель после знакомства с этой книгой направится в театр и в целом почувствует, как нужно наслаждаться игрой актеров, то автор испытает полное удовлетворение, так как цель его будет достигнута.